Глава шестая. — Так что там все-таки случилось? — Кричко посмотрел на друга. Лев Иванович вкратце рассказал все, что он узнал о происшествии от Пятакова и Ольги, и добавил. — Так что, может или не может такое быть, наверняка знать мы не можем. Простите за каламбур. Не так уж много времени вы, вернее, мы все знаем Ольгу Михайловну. Да и каковы ее взаимоотношения с мужем, вы с Натальей наверняка не в курсе. Он вопросительно посмотрел на жену. «Или?» «Нет, мы с Олей ни разу не говорили на эту тему», смущенно согласилась Мария. «Ну а раз так, то к чему гадать», подвел итоги Лев Иванович. «Чужая семья всегда потемки, а уж что говорить о семье малознакомой», откликнулся, соглашаясь с Гуровым Станислав. «Вполне может оказаться, что у нее был некий мотив для убийства, который нам неизвестен». «И все-таки мне кажется, что Ольга не виновата». «Не знаю почему. Скорее всего, это интуиция, какое-то женское предчувствие», – вздохнула Наталья. Лева, Станислав», – Мария задумчиво поглядела на мужа и Кричко, – «у меня к вам просьба. Думаю, что Наташа тоже ко мне присоединится. Вам нужно обязательно заняться этим делом. Хотя бы до тех пор, пока не станет ясно, причастна Ольга к убийству или нет». Гуров и Кричко переглянулись, а потом, словно по команде, одновременно вздохнули. — Что ж, рыбалку придется отложить на какое-то время, — почесал в затылке Станислав. — Вот только подпустят ли нас к этому делу местные оперативники, это вопрос. — Неофициальное добро мы уже получили, от… Маша посмотрела на Льва Ивановича. — Пятакова? — уточнила она фамилию оперативника. — Да, Пятаков. — Лев Иванович снова вздохнул. — В крайнем случае, у нас всегда есть к кому обратиться. Многозначительно посмотрела на Станислава Наталья, имея в виду их начальника, Петра Николаевича Орлова. «К тому же у вас есть мы, которые будут держать ушки на макушке и передавать вам все разговоры и сплетни, касающиеся этого дела. Наверняка сейчас среди постояльцев начнутся пересуды, толки, обсуждения, будут строиться догадки. Отличная идея!» — поддержала подругу Мария. «Двум любопытным посторонним женщинам наверняка расскажут больше» чем двум полковникам уголовного розыска и местным операм вместе взятым. Как вы думаете?» «Мы думаем, что раз уж вы так обеспокоены судьбой Ольги Кирьяновой, то нам со Станиславом придется заняться ее делом». С серьезным видом кивнул Лев Иванович. «Но на голодный желудок заниматься расследованием я не согласен. Так что, пойдемте завтракать, а потом мы уже решим, что делать и с чего начать» я за такое предложение двумя руками пойдемте поедим отозвался станислав все направились на выход из номера но в дверях столкнулись с тем самым молодым оперативником который прибыл на место происшествия вместе с пятаковым «Э, лев иванович вопросительно посмотрел он на гурова и когда тот кивнул продолжил мне позвонил илья ильич и просил передать вам что вы можете осмотреть номер после того как уедут криминалисты так вот они уже уехали и еще Парень замялся. Он сказал, что я могу быть полностью в вашем распоряжении. Вот даже как? Удивился Гуров. Интересно. Ну да ладно, о мотивах такого решения я потом подумаю. Лев Иванович переглянулся с кричко. Что ж, спасибо, Андрей. Я правильно запомнил ваше имя? Да. Что ж, раз так, то пока оставайтесь на этаже и следите, чтобы никто не сунул нос в номер, пока нас не будет. Добавил Лев Иванович и вместе с супругами Кричко направился к лифту. «Хотите, мы принесем вам кофе и чего-нибудь перекусить? Наверняка вы сегодня еще не завтракали», улыбнулась молодому оперативнику Мария, задержавшись и закрывая двери номера. Парень смутился от такого внимания и отказался. «Нет, спасибо, не стоит». «Как хотите», пожала плечами Маша и быстрым шагом догнала всю компанию. Возле лифта, кроме Гурова и Станислава с Натальей, стояли еще двое мужчин которые с любопытством поглядывали на сыщиков и многозначительно переглядывались между собой. Когда вся компания вошла в лифт, один из писателей обратился к Гурову. «Извините за неожиданный вопрос, но вы не подскажете, что же все-таки случилось с Кирьяновым Евгением Петровичем, нашим председателем конкурсной комиссии? Вы ведь соседи и должны знать. Пока что мы знаем не больше вашего», — ответил Лев Иванович и, в свою очередь, задал вопрос любопытному мужчине. «Вы ведь тоже с этого этажа?» М «Да, но с другого крыла», — неопределенно махнул тот рукой в пространство и замолчал. Все вышли из кабинки и направились в кафе, которое находилось на территории отеля. Писатели хоть и отстали, но шли за сыщиками и их женами, как привязанные, и даже сели за соседний с ними столик. «Интересно, они что, теперь все время будут за нами ходить?» — шепотом спросил Гуров Станислава покосившись на парочку, что ехала с ними в лифте. «Лёва, у тебя мания преследования!» Так же тихо отозвалась Мария, которая слышала вопрос мужа. «Расслабься, люди просто пришли позавтракать!» «Кстати, можете распрощаться с идеей насчет того, чтобы узнать что-нибудь от местных сплетниц. Все видели вас с нами и теперь будут осторожны в словах», — заметил Гуров. Станислав, как бы невзначай, осмотрелся вокруг. И так же, как и Лев Иванович, тихо произнес. Мне кажется, что мы в центре внимания. Насколько я успел заметить, все в этом кафе, начиная от официантов и заканчивая постояльцами, прямо-таки. Он не успел закончить предложение, как к их столику быстро подошел официант. Что будете заказывать? Кофе и чай сегодня за счет заведения. Улыбаясь и потливо глядя на Кричко и Гурова, бойко отрапортовал он. У вас сегодня акция? Как бы невзначай спросила Наталья. «Что-то вроде того, но это только для вас», — продолжал улыбаться официант. Все четверо понимающе переглянулись и сделали заказ. Когда официант испарился так же быстро, как до этого возник возле столика, Лев Иванович сказал. «Кажется, вокруг нас что-то назревает. Неспроста все эти вопросительные взгляды. Акции только для нас и перешептывание», — кивнул он на соседний столик. К двоим мужчинам с их этажа присоединились еще трое. Две женщины и мужчина. Теперь они сидели и, наклонившись друг к другу, о чем-то тихо переговаривались, изредка бросая взгляды на столик, за которым сидели сыщики с женами. «Наверняка Кирьянов вчера уже успел заочно о нас представить всей этой писательской братьей», предположил Станислав. «Ведь если бы не убийство, то сидели бы мы сегодня в десять часов в конференц-зале и отвечали на разные вопросы относительно нашей работы». Официант принес заказ, и все занялись завтраком, на время оставив все разговоры и об убийстве, и о предстоящем расследовании. Хотя то, что не обсуждали утреннее происшествие, вовсе не означало, что все о нем забыли. Во всяком случае, Лев Иванович все время видел перед собой бледное личико Ольги и ее умоляющий взгляд. Все ее заверения, что она не убивала мужа, выглядели, по мнению Гурова, вполне убедительно. Но вот то обстоятельство, что у нее не было на время убийства твердого алиби, и пистолет был найден именно в ее сумочке, перевешивало для Гурова слова о невиновности. Лев Иванович прекрасно знал, как хорошо порой могут преступники изображать невиновность. В его практике бывали случаи, когда жены, хладнокровно убив мужей, могли вполне реалистично падать в обмороки, заламывать в отчаянии руки и заливаться безутешными слезами. В его профессии оперативника не было места для чувств и эмоций. Все доказательства виновности или невиновности строились только на неопровержимых фактах, уликах и свидетельских показаниях. Да, возможно, современные методы поиска преступника и предполагают наличие профилирования, составления психологического портрета преступника, его привычек и индивидуальных особенностей. Но Гуров привык больше доверять материальным свидетельствам, чем прогнозам. Какие бы умники и профессионалы их не составляли. Хотя в интуицию он, конечно же, верил. Но опять же, в интуицию, основанную на многолетнем опыте и на знании всех доказательных и вещественных аспектов в деле, на знании мотивов преступника, которые и привели его к преступлению. Вот и теперь он, тщательно, но машинально пережевывая пищу, размышлял обо всем, что было ему известно об убийстве Кирьянова на этот момент. Лев Иванович все больше приходил к выводу, что однозначного мнения на сей счет он не имеет, и до этого однозначного мнения ему еще очень даже далеко. Мотив убийства пока что не просматривался, а поэтому говорить о том, виновата Ольга или нет, не имело ни малейшего смысла. Э -э, «Простите еще раз». Из задумчивости Гурова вывел знакомый уже голос. Он поднял голову и увидел, что перед их столиком стоит все тот же бородач, что ехал с ними в лифте, а рядом с ним Женщина в сарафане линялого голубого цвета с огромными воланами на груди и довольно безвкусной шляпки с огромными полями. Дама натянуто улыбалась, пытаясь выглядеть приветливой, но ее небольшие глазки настороженно и оценивающе бегали по лицам и нарядам сидевших за столиком Гурова женщин. «Разрешите представиться?» – протянул мужчина руку для рукопожатия, но как-то неопределенно, словно не зная, кому ее лучше протянуть – Гурову, Кричко или кому-то из их жен. Игнат Иванович Переделкин. Это мой псевдоним, быстро пояснил он. А это? Он повернулся к стоящей рядом женщине. Ирина Яковлевна Реус. Не знаю, слышали ли вы эти фамилии, нервно рассмеялся он. Но, впрочем, я не к тому веду. Мы, знаете ли, писатели. Детективы пишем. Впрочем, снова повторил он это слово. Мы уже слышали о вас от Евгения Петровича. Да, Кирьянова. «Послушайте, Игнат Иванович, что вы в самом деле мямлите, как маленький?» Вмешалась Реус. Она недовольно посмотрела на Переделкина, а потом, взглянув на Гурова и Кричко, прямо заявила. «Мы бы хотели просить вас заняться расследованием этого неприятного дела». «Мы? Это вы, Игнат Иванович?» Скрывая улыбку, поинтересовался Станислав. «Мы? Это все писатели, которые находятся в этом...» Она небрежно махнула в сторону входа в отель рукой. «Доме» в этой гостинице. Мы не верим в виновность Ольги Михайловны. Мы все знаем ее уже не один год и готовы заявить, что она замечательный человек и не способна на такие вот... Дама, не находя, по-видимому, нужного слова, покрутила кистью руки в воздухе. Да, мы не верим, эхом отозвался Игнат Иванович. А почему вы решили, что мы согласимся расследовать? Гуров серьезно посмотрел на Переделкина и Реус. Мы тут в отпуске и не имеем полномочий. К тому же расследованием уже занимаются местные оперативники. «Ах!» — Ирина Яковлевна закатила глаза. «Местные. Какой-то там капитан непонятный и молоденький мальчик, который недавно школу закончил. Что они могут раскрыть? А вы...» Она торжественно взглянула на кричко и Гурова. «Вы полковники, как-никак, да еще и из Москвы, из главного управления». «А вы весьма осведомлены, Ирина Яковлевна», — удивленно приподнял бровь Гуров. «Даже мы не знаем звания оперативника, ведущего расследования!» «Хм!» — улыбнулась довольная собой Реус. «Профессия, знаете ли, обязывает. Я ведь, кроме того, еще и журналистка!» С пафосом добавила она. «А, вот как! Ну, тогда мне многое понятно!» Гуров не удержался от иронии и, чтобы не выдать себя улыбкой, откинулся на спинку стула и опустил голову. «Что понятно?» — не понял Переделкин и посмотрел на Реус. «Лев Иванович имеет в виду, что понял мой намек», — загадочно ответила Ирина Яковлевна. «А вы на что-то намекали?» В голосе Игната Ивановича пробивались нотки обиды из-за того, что он не смог разгадать игры своей коллеги. Реус промолчала, за нее ответил Гуров. «Даже если мы возьмемся за расследование, я не думаю, что мы будем рассказывать вам обо всем, что узнаем», — сказал он. «А вот с вами мы бы с удовольствием переговорили». Улыбаясь, добавил Станислав Кричко. Наверняка у вас и ваших коллег по перу найдется много интересного на тему взаимоотношений в писательской среде, и в частности с Кирьяновым Евгением Петровичем. Может, вы даже знаете некоторые подробности его личной жизни. Ведь ратуете же вы за Ольгу Михайловну по какой-то причине. По какой-то причине! фыркнула Ирина Яковлевна. Причина одна. Эта женщина не могла убить своего мужа, она его просто боготворила. Ну, это не аргумент. Все так же, улыбаясь, ответил Кричко. В нашей практике мы повидали всякого. В любом случае, я так думаю, что вы более компетентны и сможете разобраться в этой истории лучше, чем... Ирина Яковлевна не договорила, давая понять, что и так все понятно. Внимательно наблюдавшая за диалогом Мария, взглянув на мужа, поняла, что он готов ответить на Зойлевой даме резкостью и решила вмешаться. «Знаете», — сказала она миролюбиво, посмотрев на Реус, — «Мы и сами думаем так же, как и вы. Обещаю, что наши мужья сделают все возможное, чтобы найти убийцу. Но вы ведь понимаете, что расследование будет неофициальным. Они, Мария посмотрела на мужа и Станислава, не имеют права вмешиваться в официальное расследование. Боже, да хоть бы и так. Пусть неофициально. Мы поможем, чем сможем. Правда ведь, Ирина Яковлевна? Воскликнул Переделкин. Конечно. Тонкая бровь Реус многозначительно приподнялась. «А теперь можно мы спокойно доедим наш завтрак?» Тихо, но тоном нетерпящим возражения, спросил Лев Иванович. «Прошу нас простить». Ничуть не смущаясь и абсолютно не жалея о своем бесцеремонном вторжении, ледяным тоном произнесла Реус и, развернувшись, отправилась к столику, за которым за ними внимательно следили три пары глаз. «Э, «Извините нас, что помешали». Чуть ли не расшаркался Переделкин и тоже поспешил ретироваться. «Вот увидите». «Спокойно расследовать нам это дело они не дадут», — проворчал Лев Иванович, отодвигая от себя уже остывший кофе.